В это утро Клунг проснулся гораздо раньше обычного. Вернее, он вообще почти не спал. Его кости разболелись так, что ни о каком сне не могло быть и речи. Северный ветер прорвался через невысокий Утихемский хребет, промчался над пустыней, не до конца растеряв морскую влажность, слегка освежил раскаленные пески и скрутил отчаянным приступом рот Сха. Весь вчерашний день Клунг проторчал на плоской крыше храмовой библиотеки, делая вид, что серьезно занят изучением свитков. Хотя основная причина его пристального внимания к свиткам заключалась в том, что крыша библиотеки была единственным местом, которое, с одной стороны, давало беспрепятственный доступ благотворным лучам рна к его искалеченным болезнью коленям, а с другой была прикрыта с севера и востока астрономической башней, и главным зданием храма, возвышающимся над библиотекой на три немаленьких яруса. Подобное неожиданное внимание арта Сха к древним свиткам тут же нарушило размеренный ритм жизни храма. Во-первых, среди младших жрецов началась тихая паника. Откуда-то появился слух, что народ Сха снизошло озарение. И он разглядел в близком будущем признаки воплощения проклятия Никникета II, остановить которое как все давно знали. Можно было только ритуалом 5000 голов. Проклятие уже три раза обрушивалось на Хемт, но верховные жрецы каждый раз успевали вовремя провести ритуал, во время которого, правда, для верности, умершвлялось не 5, а все 15, а то и 20 тысяч человек, среди которых были не только младшие жрецы и бедняки, но и представители весьма влиятельных жреческих семей. Но сейчас, Многонаселенный фивнес был далеко, а главное, что требовалось, чтобы отвести проклятие, это быстро провести ритуал. Так что многие живо почувствовали на своей шее лезвие жертвенного меча. Правда, высшие иерархи сохраняли спокойствие, и это слегка ослабило накал, поскольку, как гласили описания, во время ритуала никто не мог чувствовать себя в безопасности. Стражники Верховного врывались в дома самых высокопоставленных жрецов, хватали их, невзирая на вопли и требования собрать ариапак, волокли к жертвенному камню. Все эти три раза пришлись на моменты серьезных кризисов, когда царствовавшие в те времена Верховные жрецы находились под угрозой смещения, и на жертвенном камне оказывались как раз представители тех жреческих семей, которые противостояли Верховному жрецу. Конечно, сейчас ничего подобного не наблюдалось, но кто станет обращать внимание на подобные совпадения? Ведь обратить на них внимание значило высказать подозрение, что никакого проклятия Ник Никета II не существует. А верховные жрецы просто использовали этот предлог, чтобы без суда и следствия расправиться с собственными противниками. Да и реальную картину того, кто в этот момент противостоял тому или иному верховному жрецу, Знали очень немногие, а вот легенды о проклятии и о том, как оно было остановлено, были широко известны. Так что волны возбуждения тут же пошли во все стороны, захватывая в свою орбиту младших служек, послушников, а к исходу дня докатились до лагеря паломников, раскинувшегося за воротами храмового комплекса, и оттуда покатились обратно, по пути впитав множество разных тревожных слухов. Например, как выяснилось, Четверть назад один из паломников видел, как перед самым закатом над песками разлилось свечение, из которого возникла птица Исет, являющаяся, как известно, одним из воплощений бога дневного светила рна. И улетела, страшно подумать, на запад, оглашая пустыню горестными криками. Паломник вожился, что разглядел на ее оперение следы крови. Другой рассказывал, что чудом сумел скрыться от чудовищной стаи Горзмани числом в несколько тысяч голов, которая всем скопом мчалась по пустыне в сторону гор Схорнета. Третий видел, как со стороны утихемского хребта прискакали трое черных всадников в остроконечных шлемах. Не доскакав до храма примерно три мили, они забрались на бархан и долго стояли, направив в сторону храма какие-то трубки а затем развернулись и вновь ускакали. Когда хранитель облачений рассказывал Клунгу обо всех этих слухах, род Сха только усмехался про себя. «О, великий Сха! Как просто править столь послушным и склонным к мистике народам!» Однако вечером, когда Ликарна скрылся за горизонтом, Предательская влага Срединного моря вцепилась в скрюченные болезнью суставы Клунга с невиданной силой. Он с трудом добрался до своего ложа и, повалившись на него, попытался забыться, поскольку ни о каком сне при такой боли и речи быть не могло. Но долгожданное забытье так и не пришло. Клунг несколько раз вставал и разжигал жаровню, но по какому-то причудливому выверту болезни – Жар от углей только усугублял боль, а единственным, что приносило хоть какое-то облегчение, была полная неподвижность, когда он вытягивался на ложе и больные суставы оставались без нагрузки. Однако человек не может долго лежать абсолютно неподвижно, а стоило пошевелиться, как боль возвращалась с новой силой. Так что к рассвету совершенно измученный клунг, уже готов был вынуть пробку из маленькой бутылочки с красновато-желтым порошком крошеного промбоя и навсегда оборвать свои мучения. Впрочем, эта мысль, хоть и мелькнула, была тут же отброшена, ибо наступал рассвет, и скоро божественный ликорна должен был вновь обрушить на пески потоки блаженного жара, загнав болезнь Клунга глубоко внутрь. Да и северный ветер наконец-то утих, сменившись обычным западным, несущим не морскую влагу, а жар разогретых песков. Так что, несмотря на мучительную ночь, настроение Клунга уже повернулось в сторону осторожного оптимизма, когда тяжелый полок, закрывавший дверь в его жилище, тихо разошелся, и на пороге выросла мощная фигура незнакомца. Клунг замер. Незнакомец окинул помещение внимательным взором, Затем его взгляд сфокусировался на клунге. Несколько мгновений он рассматривал скручившуюся фигуру, потом его ноздри слегка дрогнули, показывая, что незнакомец почувствовал запах целебного травяного сбора, который клунг добавлял в жаровню для облегчения страданий. После чего незнакомец сокрушенно покачал головой. «Прошу простить мою неторопливость, уважаемый Роцха». «Я боялся побеспокоить вас, не собираясь лишать столь необходимого вам отдыха. Но, как оказалось, мне надо было прийти пораньше». Клунг несколько мгновений рассматривал бестеремонного гостя, а затем попытался приподняться и занять более приличествующее положение. Но гость не дал ему этого сделать. Он шагнул вперед и, вытянув руку, легким толчком опрокинул Клунга обратно на ложе. Тот тихо простонал. Незнакомец вытащил из болтавшегося на поясе объемистого кошеля какую-то баночку, открыл ее, отчего по комнате тут же разнесся резкий свежий запах. И, ухватив толстыми, но какими-то очень сноровистыми пальцами левую ногу рта сха, принялся быстрыми движениями втирать мазь в распухшую коленку. «Что вы делаете?» – голос клунга звучал хрипло. Незнакомец, не прерываясь, неопределенно кивнул и, ухватив вторую ногу, занялся ею. Через 15 минут Клунг, не веря себе, осторожно спустил ноги с ложа и пошевелил пальцами. Ноги не болели. Вернее, какая-то боль осталась, но это была уже не боль, а так, и отголоски, да и они постепенно ослабевали. За последние десять лет он еще никогда не чувствовал себя таким здоровым и полным сил. И это после бессонной ночи. «Кто вы?» Ночной гость усмехнулся. «Об этом потом. Как вы себя чувствуете?» «Это чудо? Вы колдун?» «Да нет, я даже не лекарь. Может, немного костоправ, как и любой из корпуса». Клунг вздрогнул. Гость, несомненно, ожидал такой реакции, потому что его губы тронула легкая улыбка. В остальном же он остался совершенно спокоен. «Вы пришли меня убить?» «Ну, если бы все было так просто, я вряд ли бы стал облегчать ваши страдания». Сказал, продолжая улыбаться незнакомец. «Мне было бы легче прикончить вас, пока вы лежали абсолютно беспомощным». Он поднял коробочку. «Да и мазь бы сэкономил». Она, знаете ли, больших денег стоит. И делают ее только в одном месте, оконы. В нашем университете. Клонку уставился на коробочку. Это магия? Да нет, я точно не знаю, но думаю, травы, вытяжки, точное соблюдение температурного режима и немного удачи. Так что пользоваться ею может почти любой. Даже вы. Но вот сделать... Гость покачал головой, показывая, что даже не представляет, кто бы еще мог изготовить такое чудо. «Ну да ладно». Незнакомец крутанул коробочку в пальцах и поставил ее на столик у изголовья. «Одной из причин моего появления у вас как раз и было желание сделать вам сей скромный подарок. Так что вот, дарю». Клунг вновь вздрогнул и с недоверием уставился на коробочку но та не превратилась в лягушку и не ускакала в темноту, а продолжала спокойно стоять на столешнице. «Это чудо! Это избавление! Это сокровище!» Клунг медленно перевел взгляд на гостя. Он не верил в бескорыстные дары. «Каковы же были другие причины?» Незнакомец принял более свободную позу и сложил руки на груди. А «Знаете, уважаемый Клунг, моё имя – Слуй». При этом имени Клунг вздрогнул так, что содрогнулась ложа, на котором он продолжал восседать. «И я занимаюсь тем, что отслеживаю тайных врагов корпуса и стараюсь в меру сил препятствовать осуществлению их замыслов». Так вот, некоторое время назад мне удалось установить, что одна из серьёзных угроз корпусу исходит из схем-то. «И вы, уважаемый, являетесь одной из движущих сил этой угрозы!» Он окинул безмятежным взглядом Клунга, который вновь скручился на своем ложе, но на этот раз отнюдь не из-за болезни. «Так вот, эта угроза показалась мне настолько серьезной, что заставила меня покинуть Атлантор и отправиться в путешествие к берегам Хемта». Слуй извлек из-под полы плотного дорожного хитона фляжку, Вытащил пробку, сделал глоток и опять заговорил. Но представьте себе мое удивление, когда я, прибыв в Хемт и немного разобравшись в ситуации, обнаружил, что дело обстоит не совсем так, как мне представлялось ранее. Черный капитан замолчал, уставив на Клунг испытывающий взгляд. Клунг с трудом протолкнул в глотку сгусток слюны, забивший ему рот, и хрипло спросил. Что не так? Слуй усмехнулся. Дело в том, что вы, оказывается, были втянуты в это дело обманом. Это заявление прозвучало так неожиданно, что Ротсха от удивления чуть не икнул. Вы так считаете? Слуй вновь задрал полухитона и извлек из кожаного кошеля туго свернутые листки. «А вот посмотрите, это материалы допроса неких Игроманика и Смиренеса. Один посвященный, а другой – второй казначей храма Имникет». Гость опять на мгновение замолчал, а потом добавил несколько вкратчивым тоном. «Мне кажется, вам знакомы эти имена?» Клунг взял бумаги и углубился в чтение. Через час он отшвырнул листки и рванул в ворот облачения. «О, великий Сха! Как он мог так ошибаться?» Слуй покачал головой и, поднявшись на ноги, принялся собирать разлетевшиеся по полу бумаги. «Ну, зачем же так нервничать? По-моему, все складывается удачно». «Удачно? Да этот жирный, сластолюбивый паук, носящий облачение верховного жреца, только потому, что я в свое время имел глупость поддержать его перед высшим советом, собирался...» Чёрный капитан вскинул руку, обрывая огневную тираду. «Да, но подумайте, что могло произойти, если бы вы до самого последнего момента оставались в неведении. Мне кажется, что в этом случае расклад был бы ещё менее приятным». Клунг некоторое время сидел, уставившись невидящими глазами в угол комнаты и тяжело дыша. Потом повернулся к Слую и спросил напряжённым голосом. «Что вы хотите от меня?» «Не так уж мало. Мы хотим, чтобы вы, когда станете верховным жрецом, стали бы и искренним другом корпуса». «Что?» Клунг не верил своим ушам. «Но почему? Как? Что значит верховным жрецом?» Слуй пожал плечами. «А разве у вас есть и другой выход?» Орден заключил с Верховным вполне конкретный договор, причем они явно собираются его выполнить, ибо в том соглашении, что они заключили с вами, для них нет никакой выгоды. А вот Верховный, в обмен на поддержку собственной власти, практически преподнес им хемт на блюдечке. Так что он взвесил в руке пачку листков и уткнулся в клунга холодным взглядом. «Тут нет никаких оснований для компромисса». Либо они убьют вас, либо вы их. Но если вы рискнете выступить против них первым, мы предлагаем вам свою помощь. А это немало, не так ли? Спустя два часа Роцха вызвал к себе хранителя облачений. Когда тот появился на пороге, Клунг встретил его на ногах, чего не случалось уже довольно давно, и сразу же приказал. «Передай». Пусть объявят сегодняшнее дневное возглашение Величия Сха. Я проведу сам. И пусть готовит мой паланкин. Сегодня мы отправляемся в Фивнес. Когда изумленный хранитель облачения исчез, Клунг подошел к окну и окинул взглядом палаточный городок паломников. Что ж, пожалуй, они скоро пригодятся. Да и слухи насчет проклятия Ник Никета II пришлись очень кстати.